Глава тридцать Началась увертюра Решена, но отсрочно, и не по нашей вине. Корсон Бойл любил неожиданности. Он примчался верхом, как обычно, но на этот раз, несмотря на неблизкий путь и нелегкую скачку, не обнаружил ни тени усталости. Глаза даже улыбались, но не весело, И недобро. Возраставшая тучность, казалось, совсем не стесняла его. Он сел даже не в кресло, а на скамью подвинув ее углом к столу без особых усилий и без отдышки. Я встал. Сядь, пока кто-нибудь не сел на твое место. Кардинал гневался, и я знал, почему. Ане все-таки сумел воспользоваться телефоном. «С кем ты встречался в каменоломне?» Спросил он в упор, без всяких подходов. С главарями очередного возмущения в Мансити? я не замедлил ни секунды с ответом. Этого он не ожидал, даже растерялся уронил и поймал сигару. Я никогда еще не видел растерянного диктатора и не переминул насладиться зрелищем. «Сформулируйте все ваши вопросы, комиссар», осмелился продолжить ледяным тоном. «Полагаю, что все они относятся к моему поведению в лагере. Мне будет проще ответить, а вам легче понять». Бойл уже овладел собой. Смелость хороша, пока не становится глупостью, а глупость отнюдь не способствует долголетию. Я улыбнулся, страшно не было. В папке, в столе у меня лежал верный выигрыш. Я знаю, что вы хотите спросить, сказал я, игнорируя его реплику. «Почему я отменил собак и плетки? Почему перевел стила в канцелярию? Как и зачем связался с подпольщиками?» «И еще вопрос», — перебил Бойл. «Знаю, почему убиты семеро чиновников, непосредственно вам подчиненных». Он молча пожевал губами. «А что ему еще оставалось делать? Ведь я перечислил все» что донес по телефону ОНЭ. «Вспомните вашу директиву», — продолжал я, не давая ему возможности перейти в контратаку. «Самое важное сейчас — это повысить выработку на всех участках. Для этого я отменил собак и плетки, для этого я перевел стилы к себе, а без него я не сумел бы связаться с зачинщиками побега». Они согласились навстречу, в темноте, с полной гарантией безопасности. Я дал эту гарантию в обмен на отсрочку побега и повышение суточной выработки. Правда, семерых служак пришлось принести в жертву, но ставка стоила выигрыша. А где же выигрыш? Я молча протянул ему неизвестный Анне Листок с показателями суточных норм в выработке на всех участках лагеря. Бойл взглянул, перечел еще раз и спросил Все еще недовольно. Сначала шнель, теперь эти семеро, немного ли на себя берешь? «А если игра пойдет крупнее?» «Ну, играй, если выигрываешь. Только береги наиболее ценных». «Я берегу вас», — сказал я. Может быть, поэтому он и не стал уточнять, но я знал, кого он имел в виду, и усмехнулся при мысли, что именно Анне будет очередной жертвой». К вечеру, когда Бойл был уже в своей городской резиденции, я вызвал Анне. «Вы просили о поездке в город», — начал я, смотря ему прямо в глаза, буквально излучавший служебное усердие. Я говорил с комиссаром, он разрешил. Служебное усердие сменилось удивлением и растерянностью. Поездка в город была уже не нужна. Я угадал. «Сейчас в этом уже нет надобности», — подтвердил мою догадку Ане. «Я сыграл высокомерное недовольство». «Не понимаю вас, Ане. То вы просите о поездке, то вдруг от нее отказываетесь. Мне надоели ваши капризы». Комиссар разрешил вам однодневный отпуск. Так выполняйте. Он задумался. Мавар сделал свое дело. Зачем же ему уходить? А можно отсрочить? Нет, отрезал я. Выезжайте с очередным угольным эшелоном в служебном вагоне. Все. Но ведь эшелон уйдет только поздно вечером. Подождите до утра на товарной станции. Но я ничего не вижу в темноте. Возьмите провожатого. Джеймс охотно проводит вас. Я предпочту кого-нибудь из блокбоссов, — сухо ответила Анне. Он уже понял, что выхода нет. «Послезавтра утром быть на работе», — сказал я зная, что никакого послезавтра для него уже не будет. Ане вышел, даже не взглянув на поджидавшего в канцелярии Джеймса. Тот всегда дожидался ухода Анне, чтобы поговорить со мной. «Слыхал?» — усмехнулся он, кивнув на грохнувшую дверь. «Не клюет?» — спросил я. «Не клюет». Сообщил ему о твоей ночной экскурсии, а он... Не дело писаря следить за начальством. Предложил поужинать. С подчиненными не ужинаю. Вчера вечером ушел за ресторана с пике. Кто этот пике? Блокбосс из седьмого. Не жалко. Кого? Обоих. Она сегодня вечером уезжает с угольным эшелоном в город. Ужасно не хотел. Понятно. С кем пойдет к поезду? Предложил тебя. Отказался. Значит, спике. Ты прав. Не жалко. Эшелон уходит в одиннадцать. Успеем. Учтите. В бараке, кроме блокбосса, дежурит и постовой. После ухода пике в седьмом останется двое, а у нас есть спирт и брага. Все равно действуйте осторожней. Дорога к поезду мимо шахт на полкилометра простреливается. За шахтами перелесок и ни одного патрульного. Не промахнитесь, ошибка недопустима. Джеймс только засмеялся в ответ. «А я представил себе, что произойдет утром. Анне и Пике исчезнут. В городе их не ждут, и беспокоиться некому. Дежурного и постового за пьянку я отправлю на лесоповал. Телефон только у меня. А если позвонит Бойл, во время моего отсутствия трубку снимет Оливье или Джеймс». До золотого дня... Как официально именовался предстоящий праздник, оставалось четверо суток, а увертюра к опере нищих уже началась. Завтра я рапортую Бойлу о новом повышении выработки на рудниках и в шахтах и смогу сдать все явные и тайные дела о В эти дни я должен быть в городе.